Глава вторая. Томаса продолжали поддерживать до тех пор, пока он не встал твердо на ноги, выпрямился и отряхнул пыль с одежды. Его слегка покачивало, еще не привык к свету. Он сгорал от любопытства, но чувствовал себя еще слишком слабым, чтобы как следует сосредоточиться на окружающем. Его новые сотоварищи помалкивали, а он крутил головой, пытаясь собраться с мыслями. Пока он так оглядывался, ребята хихикали, не сводя с него пристальных глаз. Кое-кто из них даже потыкал в него пальцем. Здесь было, по крайней мере, десятков пять мальчишек в замызганной и пропитанной потом одежде, словно они только что оторвались от тяжелой работы. Мальчишки были разных возрастов, статей, херас, волосы тоже, у кого длинные, у кого короткие. Томас вдруг почувствовал себя как в тумане, глаза не могли ни на чем сосредоточиться. Он то всматривался в лица ребят, то пытался рассмотреть то невероятно странное и причудливое место, в котором очутился. Они стояли в обширном дворе, размером в несколько футбольных полей. Двор окружали грандиозные стены, сложенные из серого камня и кое-где покрытые густым плющом. Стены, наверное, были в несколько сот футов высотой. Они образовывали идеальный квадрат, в каждой стороне которого, точно посередине, зиял проём, высотой равнявшийся стенам. За проёмами виднелись какие-то длинные коридоры и переходы. «Глядай этого салага!» – прохрипел кто-то. Томас не видел кто. Сейчас шею сломает, никак не вырубится, когда попал. Раздались смешки. Заткни варежку, Геля. Оборвал его другой голос, пояснее и поглубже. Томас вновь переключил свое внимание на окружающих его чужаков. Должно быть, он выглядел совсем не от мира сего, да он и чувствовал себя так, будто его накачали наркотиками. К нему принюхивался высокий парняк со светлыми волосами и квадратной челюстью. Лицо незнакомца было неприносимо. Другой мальчик, маленький и пухлый, нерешительно топтался на месте, глядя на Томаса широко раскрытыми глазами. Массивный мускулистый парень азиатской наружности сложил на груди руки и пытливо, не отрывая глаз, смотрел на Томаса. Плотные рукава его рубашки были закатаны, выставляя на всеобщее обозрение выпуклые бицепсы. Темнокожий юноша, тот самый, что сказал Томасу добро пожаловать, нахмурился. Остальные просто молча пялились на происходящее. «Где я?» Спросил Томас, удивившись звучание собственного голосом, ведь он не помнил его, так что слышал себя будто впервые. Отчего-то им оказалось, что голос какой-то не такой, выше, чем Томас ожидал. «В чёртовой дыре, вот гем», — отозвался темнокожий. «Так что раслепся. «А кому и стража его пристает? выкрикнул кто-то из толпы. «Говорю ж тебе, образина!» — ответил пронзительный и трескучий голос. «Раз он такой плёг, то быть и жижником, на что ещё он годен?» И гагатнул, словно отмочил лучшую шутку в своей жизни. Опять Томас оказался в тисках мучительного непонимания. Столько странных и непонятных слов. Шенк, страж, жижник, абразина. Они слетали с уст мальчишек так естественно, что он сам удивился, почему это он их не понимает. Словно провал в памяти стер из мозга значительную часть языка. Все это попросту сбивало с толку. В нем боролись самые разные эмоции. Любопытство, недоумение... Паника, страх, пронизанные одним общим чувством, чувством полной безнадежности. Для него мир как будто прекратил существовать. Все, что он помнил, стерли из памяти, а в освободившуюся пустоту уложили что-то отвратительное. Ему хотелось убежать и спрятаться от этих людей. Трескучий голос и продолжал разглагольствовать. «Я-то не по силу ставлю на концы потроха!» «Я сказал, заткните варежки!» Прорал темнокожий. «Не прекратите орать! Следующий перерыв будет сокращен наполовину. половину!» «Должны быть, этой их вожак», — сообразил Томас. Его воротило того, как на него все глазеют, поэтому он сосредоточился на том, чтобы рассмотреть место, куда его занесло. Место, которое темнокожий назвал приютом. Покрытие двора было сложено из огромных каменных блоков, многие из которых растрескались, и в трещинах проросли трава и сорняки. Странное, неряшливого вида деревянное строение в одном из углов квадрата выделялось на сером каменном фоне. Его окружало несколько деревьев, Их узловатые корни, как жадные иссохшие руки, впивались в каменный пол. В другом углу двора, по всей видимости, был расположен огород. Томас узнал кукурузу, помидоры и фруктовые деревья. По другую сторону двора находились деревянные загоны для скота – овец, свиней, коров. Четвертый угол занимала большая роща. Деревья на опушке были, как казалось, больны, а может и совсем зачахли. Небо над головой безоблачно синее – Но как Томас не старался, он не смог найти на нём солнце, хотя день был в разгаре. Длинные тени, отбрасываемые стенами, ничего не говорили ни о времени дня, могло быть как раннее утро, так и вечер перед наступлением сумерек, ни о сторонах света. Томас глубоко, ровно задышал, пытаясь таким образом успокоить расшалившиеся нервы. И тогда со всех сторон его бомбардировали запахи. Свежевырытые земли, навоза, сосновых иголок, чего-то гнилого, чего-то сладкого – откуда так к нему пришло знание, что это запаки фермы?» Томас вновь обернулся к своим новым знакомым. Его отерзали вопросы. «Меня захватили в плен», — подумал он. «И тут же, почему я так подумал? С чего я это взял?» Он всмотрелся в лица столпившихся вокруг ребят, пытаясь проникнуться их выражением, его. Глаза одного из юношей, пылающей ненавистью, приковали к себе его внимание. Парень с черными волосами был так сбешен, что Томас не удивился бы «пырни тот у ножом». Когда их взгляды встретились, парень стряхнул головой их и отвернулся, а потом направился к блестящему осмазке смазки стальному шестом. Под шестом стояла деревянная скамья, а наверху в недвижном воздухе вяло повис многоцветный флаг. Что это за флаг, было трудно сказать. Томас ошеломленно смотрел спину парню, пока тот не повернулся и не уселся на скамью. Тогда Томас быстро отвел взгляд. Внезапно вожак группы, ему было на лет 17, сделал шаг вперед. Одет он был весьма незатейливым. Чёрная футболка, джинсы, теннисные туфли, на руке электронные часы. Томас опять удивился на этот раз обычности одежды здешних обитателей. Ему почему-то казалось, что они должны были носить нечто куда более неприятное. Тюремную робу, например. Волосы темнокожего были коротко стрижены, лицо чисто выбрито. И если не считать постоянного хмурого прищура, больше в его лице не было ничего угрожающего. «Долгая песня, Шенк», — сказал он. «Постепенно всё сам поймёшь». «Завтра я поведу тебя на прогулку, а до тех пор... Смотри, ничего не сломай!» Он протянул руку. «Меня зовут Алби». Он ждал, явно желая обменяться рукопожатием. Но Томас не оправдал его ожиданий. Какой-то инстинкт овладел всеми его действиями и заставил без единого слова отвернуться от Алби и направиться к ближайшему дереву. Там Томас опустился на землю и прислонился спиной к шершавой коре. Снова его охватывала паника, страх становился почти невыносим. Но он глубоко вдохнул и постарался взять себя в руки. «Успокойся, мысленно приказал он себе. Ты ничего не добьешься, если будешь так трусить». «Так давай!» Потребовал он, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Спой мне долгую песню». Алби окинул взглядом своих товарищей и закатил глаза. Томасу ничего не оставалось, как опять начать разглядывать толпу подростков. Его первоначальные прикидки были верны. Их было человек пятьдесят-шестьдесят разного возраста. От 14-15 лет до почти взрослых молодых людей, таких как Албе. И в этот момент Томас с измерением сердца сообразил, что не знает, сколько лет ему самому. Совсем пропачий, даже собственного возраста не помнит. «Нет, серьезно!» — сказал он, прекращая попытки казаться храбрецом. «Где я?» Албе подошел к нему и сел напротив, скрестив ноги. Остальные мальчишки последовали за ним и столпились позади своего вожака, вытягивая шеи и расталкивая друг друга, чтобы получше видеть. «Если ты не дрейфишь», — сказал алби — «то ты не человек, а будешь вести себя не по человеческим, сброшь с обрывом. Нам здесь психи не нужны». «С обрыва?» — переспросил Томас. Кровь отхлынула от его лица. «Наплюй», — ответил алби потирая глаза. «Сейчас не время разводить базар, понял? Мы не убиваем таких шанков, как ты, можешь мне поверить. Только сам постарайся, чтобы тебя не пришили. Слом, выживай, как знаешь». Он замолк, и Томас почувствовал, что его лицо побледнело еще больше при этих последних словах. «Мля!» Протянул Алби, тяжело вздохнул и провел рукой по своим коротким волосам. «Ну не получается мне это! Ты первый чайник после того, как убили Ника!» Глаза у Томаса полезли на лоб. В этот момент другой юноша выступил вперед и шутливо шлепнул Алби по затылку. «Дождись, когда поведешь его на долбанную прогулку, Алби!» Проговорил он хрипловатым, со странным акцентом. «Глянь!» «Парня, еще грибной кондрашка хватит, а он еще ничего даже не слышал». Он наклонился и протянул Томасу руку. «Эй, чайник, я Ньют, и мы все от что и выпрыгнем, если ты простишь этого плюка голового, нашего нового вожака, понял?» Томас пожал протянутую руку. Ньют понравился ему куда больше, Албе. Этот новый знакомец хотя и был выше ростом, чем но казался моложе на год или около того. Ее длинные светлые волосы волной падали на обтянутые футболкой плечи. На мускалистых руках вздавались жилы. «Кончай свистеть, бразина Алби фыркнул и потянул Ньюта вниз. Тот сел. «Он, по крайней мере, может понять хотя бы половину из того, что я ему толкую». Алби широко развел руки ладонями вверх. «Ну так вот, здесь мы живем, едим, спим. Это место мы называем приют, понятно? А себя называем приютилем. Ну вот и все, что ты... Кто послал меня сюда?» Перебила его Томасу, которого страх сменился гнием. «Как?» Но Алби молниеносно выбросил перед руку, обрывая его на полусловие, схватил Томаса за Мэку и вздернул его так, что тот привстал на коленях. На ну вставай, Шенк, кому говорю?» Алби уже стоял на ногах и тянул за собой Томаса. Тот, наконец, поднялся. Ноги не слушались Его снова сковал страх. Он оперся спиной о дерева, пытаясь уклониться от Алби, который орал теперь прямо ему лицом. «Не смей прерывать меня, пацан! Дубина!» «Если бы мы сразу всё вот так тебе выложили, ты бы сначала наплюкал штаны, а потом сдох на месте, и утащили бы тебя тускуны, и какой бы с тебя тогда был толк, понял, пенёк?» «Да я понятия не имею, о чём ты говоришь», — медленно промолвил Томас, поражаясь тому, как ровно звучит его голос. Ньютоп хватил Алби за плечи. «Алби, остынь чуток, от тебя больше вреда, чем толку, понял?» Алби выпустил маяку Томаса и отступил на шаг назад. Он тяжело дышал. «У нас нет времени на расшаркивание, чайник. Старая жизнь кончилась. Начинается новая. Чем скорее выучишь правила, тем лучше усёк. Слушай и помалкивай, понял?» Томас взглянул на Ньюта, ожидая поддержки. Внутри него всё клокотало, бурлило и болело. Глаза жгло от поступивших слёз. Ньют кивнул. «Ты же понял? Правда, чайник?» И снова кивнул. Томасу так и хотелось носовать кому-нибудь по морде, но он лишь проронил. «Да». «Вот лады», — сказал Албе. «День первый. Вот что такое сегодняшний день для тебя, Шэнк. Скоро ночь. Бегуны возвращаются. Ящик пришел поздновато, так что прогулка будет завтра утром, сразу после побудки». Он повернулся к Ньюту. «Займись его устройством на ночлег, и пусть дрыхнет». «Лады», — отозвался Ньют. лбу вновь воззрелся на Томаса, суть в глаза. «Через пару недель, Шэнк, ты освоишься, и тогда тебя будет какой-то толк. Никто из нас ни фига не знал в первый день, как оно все пойдет. Вот и ты не знаешь». «Завтра для тебя начинается новая жизнь». Алби повернулся, проложил себе дорогу сквозь толпу и направился к обветшалому деревянному строению в углу. Остальные ребята разошлись, напоследок бросая на нового товарища долгие взгляды. Томас обхватил себя руками, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Внутри него царила разъедающая пустота, быстро сменяющаяся такой печали, что от нее болело сердце. Слишком много всего навалилось. Где он? Что это за место? Тюрьма? «Если да, то почему его сюда поместили, и как долго он здесь пробудет?» Ребята говорили на старом языке, и, похоже, никому из них не было дела до того, жив он или мёртв. На глаза снова навернулись слёзы, но он не позволил им пролиться. «Что я сделал?» — шептал он, никому не обращаясь. «Что я сделал? Почему они засунули меня сюда?» Ньют его по плечам. «Эх, чайник, мы все прошли через то же самое. Каждый выпал из этого тёмного ящика, у каждого был свой день первый». «Дела, конечно, не ах, а скоро они покажутся тебе вообще хуже некуда, вот в чём правда. Но постепенно ты прорвешься. Я сразу увидел, что ты не долбанная тряпка какая-нибудь, так что не дрейфь». то тюрьма?» — спросил Томас. Он углубился в темноту собственного разума, пытаясь нащупать хоть какую-нибудь чёлку, ведущую в его прошлое. «Кончай задавать дурацкие вопросы, а?» — отбрил Ньют. «Ответов пока всё равно не будет, так что я помалкиваю тряпочком, смирись с переменой, а завтра настанет новый день». Томас не ответил. Он опустил голову и уперся взглядом в растрескавшееся каменное покрытие двора. В щелях между блоками пробивалась ускалистая трава. В ней проглядывали крохотные желтые цветочки, сейчас солнце, давно уже скрывшееся за исполинскими стенами приюта. «Ты быстро подружишься с Чаком», — продолжал Ньют. «Он такой, правда, жарновастенький, но славный малыш. Жди здесь, я скоро». Не успел Ньют закончить фразу, как воздух разорвал резкий пронзительный вопль. Высокий, дрожащий, почти нечеловеческий крик эхом отразился от камней двора. Все, кто был в это время на улице, обернулись и посмотрели в ту сторону, откуда он донёсся. Томусу показалось, что кровь в его жилах заледенела, когда он осознал, что этот ужасающий звук раздался из деревянного строения. Даже Ньюта подбросила на месте. Лопово прорезали морщины озабоченности. «Вот хрень!» — сказал он. «Они что, эти долбанные медики? Не могут управиться с парнями десяти минут без моей помощи?» Он потряс головой и легонько пнул Томас по ноге. «Найди Чаки, скажи ему, чтобы устроил тебя на ночь». Проговорив это, он побежал к строению. Томас вновь соскользнул вдоль шершавого ствола дерева вниз, на землю, прижал со спиной к коре и закрыл глаза, изо всех сил желая очнуться от этого ужасного, ужасного сна.